Глава 18: Хоук не выдал меня, но кое-кому все же сказал. Я обнаружила это, когда всего через несколько часов после его ухода проснулась и пошла проверить, не явился ли Виктор на тренировку. Я ничуть не удивилась тому, что он ждал меня и был готов к упражнениям. Я хотела поговорить с ним о том, что случилось с жаждущими, добравшимися до верха вала. Виктор же хотел поговорить о том, что сказал ему Хоук. Похоже, выйдя от меня, Хоук пошел прямиком к нему. Это меня не слишком разозлило. В основном просто раздосадовало то, что Хоук считает необходимым все рассказывать Виктору. Но это подтверждает, что Хоук понял. Виктор знает о моей вылазке на вал, или, по крайней мере, эта новость его не удивит и не рассердит. В части «не рассердит» Хоук все же просчитался. Нахмурившись, Виктор рыскал вокруг меня, проверяя мою стойку. Он убедился, что я стою твердо и держу ноги на ширине плеч. Тебе не следовало ходить на вал. Но я ходила. «И тебя там поймали», — Виктор остановился передо мной. «Что бы ты делала, если бы тебя обнаружил какой-нибудь другой гвардеец?» «Кто-то другой не поймал бы меня». «Поппи, это не шутка». «А я и не сказала ничего смешного. Просто это правда. Хоук, он очень быстрый и очень хорошо обучен». «Вот почему мы работаем над твоим умением драться в рукопашную». Я поджала губы. «Я не так уж плохо дерусь в рукопашную». «Если бы это было так, он бы тебя не поймал». «Давай», — приказал Виктор. Опустив голову, я нанесла удар. Телохранитель блокировал предплечьем, и я отскочила назад, выискивая бреши в его обороне и не находя их. «Значит, надо сделать брешь самой». Я сделала движение, будто собираюсь пнуть ногой. Руки Виктора опустились на долю дюйма. брешь появилась, и я крутанулась, впечатывая кулак ему в живот. Он негромко крякнул. «Хорошее движение!» Я с улыбкой опустила руки. «Ну вот видишь?» Виктор ухмыльнулся, но улыбка быстро угасла. «Знаю, что тебе уже надоело это от меня слышать», — начал он. «Но я скажу еще раз». «Тебе нужно быть осторожнее, и ты бьешь рукой, а не всем телом». Мне и правда надоело это от него слышать. «Я осторожна, и я бью так, как ты меня учил». «Ты замахиваешься слабо, вяло, я тебя не так учил». Он схватил мою руку и встряхнул, как мокрую тряпку. «В верхней части твоего тела мало силы, твоя сила здесь». Он положил ладонь мне на живот. «Когда замахиваешься, твой торс и бедра должны двигаться вместе с тобой. Вот так ты причинишь больше вреда». Я кивнула и сделала, как он сказал. Промахнулась, но ощутила разницу в этом замахе. «Хоук не станет выдавать меня его милости». «Ты в самом деле так думаешь?» Он отбил мой следующий удар. «Уже лучше». «Если бы он собирался что-то сказать, то пошел бы прямиком к герцогу». «Могут быть сотни причин, почему он еще ничего ему не сказал». «Пару дней назад я бы согласилась, но не теперь. Не после его признаний прошлой ночью. Виктор, я не думаю, что он пойдет. Мне не о чем беспокоиться, и тебе тоже. Я не сказала ему, что это ты меня тренировал». «Поппи», — произнес он таким же тоном, как в тот раз, когда я спросила его мнение насчет того, могу ли я спрятать под вуалью широкий меч. Я по-прежнему считала, что могу, просто нужно его правильно разместить». «Ты его не знаешь». «Конечно». Я скрестила на груди руки, а Виктор отступил. «Но ты тоже его не знаешь». «Тебе неизвестны его мотивы, почему он будет молчать». Я помнила, что Хоук сказал насчет красной жемчужины и была уверена, что это же применимо и к валу. Но было еще кое-что». То, что он по своей воле рискует схлопотать обвинения в государственной измене за помощь проклятым. Очень многое говорило о нем как о человеке. Правда, я не думала, что следует поделиться этим с Виктором. У нас были причины не знать, кто еще вовлечен в сеть таких помощников. Поэтому я продолжила так: Он сказал, что если выдаст меня, то утратит мое доверие, что усложнит его работу. Ты должен признать, в этом есть смысл. Смысл есть! Но это не значит, что нужно забывать об осторожности. Виктор немного помолчал. О, я понял. Что понял? Как я уже говорил, он привлекательный молодой человек. Причем тут это? От тебя окружали старики вроде меня. Ты совсем не старик. Спасибо. Он моргнул и чуть помедлив добавил. Я так думаю. Это никак не связано с его внешностью. Я не говорю, что не считаю его привлекательным. — Считаю, но доверяю ему не поэтому. — И это правда. Моя вера объяснялась не тем, как Хоук выглядит. Я не такая дура. — И я не считаю тебя дурой. Он провел рукой по волосам. — Итак, ты ему доверяешь. — Я... Я рассказала ему о том, почему мне нужно быть на валу. Рассказала о ночи, когда на мою семью напали. Знаешь, что он ответил? Хотя он и заявил сначала, что мне не следует ходить на вал, Он выслушал мои причины, и единственное, что сказал, что мне нужно надевать обувь получше. Фразу о платье я решила оставить при себе. «Я доверяю ему, Виктор. Есть причины, почему доверять не следует?» Виктор тяжело вздохнул, глядя в сторону. «Он не дал никакого повода ему не доверять, и я это знаю. Просто мы его не знаем, а ты дорога мне, Поппи. Не потому, что ты дева, а потому, что ты — это ты». У меня в груди возник тугой клубок чувств, поднявшийся к горлу. Я бросилась к Виктору, прежде чем он понял, что я делаю, обвела его руками за пояс и крепко обняла. «Спасибо», — проговорила я, прижимаясь к его груди. Телохранитель стоял неподвижно, как гвардеец, впервые попавший на вал, а затем положил ладони мне на спину и похлопал. Я заулыбалась. «Я знаю, что никогда не смогу заменить тебя отца, даже пытаться не буду, но ты мне как дочь». Я обняла его еще крепче. Он опять похлопал меня. «Я волнуюсь за тебя. Отчасти потому, что это моя работа, но в основном из-за тебя самой». «Ты тоже мне дорог». Мои слова прозвучали глухо, потому что я уткнулась ему в грудь. «Хотя ты и считаешь мои удары слабыми». Он хрипло усмехнулся и прижал подбородок к моей макушке. «Ты бьешь слабо, когда делаешь это неправильно». Он отстранился и обхватил мои щеки. «Но, девочка, стреляешь ты со смертельной меткостью. Никогда об этом не забывай». «Боги нас не подвели! Вознесшиеся вас не подвели!» Голос герцога, стоящего на балконе замка, разносился в вечернем воздухе. Открытый двор, освещенный факелами и масляными лампами, «Заполняла толпа людей, в которой я увидела несколько человек в траурной черной одежде. Гвардейцы верхом на лошадях следили за беспокойным сборищем. Я не помню, чтобы его милость вот так обращался к народу. Они с герцогиней никогда не стояли перед таким количеством людей, даже во время городских советов или ритуала. Я безмерно удивилась, когда Виктор и Хоук пришли после ужина, чтобы отвезти меня на балкон». Но опять же, сколько лет назад было столь мощное нападение жаждущих на вал? Черные флаги подняли над слишком многими домами и на рассвете зажгли слишком много погребальных костров. До сих пор нечем дышать от дыма и благовоний. «Хвала благословению богов!» — продолжал Тирман. «Вал устоял прошлой ночью!» Я стояла позади, рядом с Тони, окруженная с обеих сторон Виктором и Хоуком, и гадала, каким образом благословение богов удержало стену от падения. Это сделали гвардейцы, простые лучники, которые предпочли умереть, но не пустить жаждущих на стену. «Они добрались до верха!» — крикнул кто-то. «Они почти перешли через вал! Мы в безопасности!» «Когда это случится снова?» — ответила герцогиня и ее негромкий голос заставил заглохнуть перешептывания. «Потому что это повторится». Я подняла брови под вуалью. Хоук сухо прошептал над моим правым плечом. «Хороший способ прогнать страхи». Я скривила губы. «Правда предназначена не для того, чтобы прогонять страхи», ответил Виктор. «Так вот почему мы лжем», усомнился Хоук, и я сжала губы. Они спорили с тех самых пор, как пришли за мной и Тони. Один что-нибудь говорил, что угодно. Другой возражал, но последнее слово оставалось за тем, кто заговорил первым. Началось с того, что Хоук назвал вечер на удивление теплым и сказал, что погода мне понравится. Виктор на это заявил, что наверняка температура будет падать слишком быстро для приятного вечера. Хоук в ответ поинтересовался, где Виктор научился так хорошо предсказывать погоду. Они уже целый час старались перещеголять друг друга в сарказме. Хоук победил, по крайней мере, в трех раундах. Даже после того, как я вступилась за него перед Виктором и не лгала, когда говорила, что доверяю Хоуку, в душе мне по-прежнему не верилось в то, что он сказал. Он не запретил мне в следующий раз пойти на вал, не потребовал, чтобы я оставалась в своей комнате, где вроде бы безопасно. Вместо этого он выслушал причины, почему я должна быть там, и принял их, только попросил надевать более подходящую обувь и больше одежды. Последнее меня разозлило и взволновало, но в то же время смутило. И этим замечанием я ни за что бы не поделилась с Виктором сегодня утром. Я перевела взгляд на герцогиню, которая выступила вперед и стала рядом с мужем. «Боги вас не подвели!» — повторила она, кладя руки на перила высотой по пояс. — Мы вас не подвели, но боги недовольны. Вот почему жаждущие добрались до верха вала. По толпе, словно ливень, пронесся ропот смятения. — Мы говорили с ними. Они недовольны недавними событиями здесь и в ближайших городах, — продолжала она, разглядывая побледневшие и посеревшие лица внизу. Они опасаются, что добрые люди Солиса начали терять веру в их решения и поворачиваться к тем, кто несет угрозу будущему нашего великого королевства. Шепотки превратились в обличительные выкрики, напугавшие лошадей. Гвардейцы быстро успокоили вставших на дыбы скокунов. — А чего вы ждали, если те, кто поддерживает темного и плетет вместе с ним заговоры, стоят сейчас среди вас? — вопросил герцог. Я говорю с вами, а в этот самый момент последователи смотрят на меня, радуясь тому, что прошлой ночью жаждущие забрали так много жизней. В этой самой толпе стоят последователи, которые молятся о дне, когда придет темный, те, кто праздновал резню в три речи и падение Дворца Золотого Полумесяца. Посмотрите налево, посмотрите направо, и вы увидите кого-то из тех, кто измыслил заговор, чтобы похитить Деву. Я неловко переступила с ноги на ногу, когда на меня устремились сотни взглядов. Затем лица одного за другим, как костяшки домино, поставленные бок о бок, начали поворачиваться друг к другу, словно впервые видели соседей и знакомых. «Боги все слышат и все знают, даже то, что не произнесено, а лишь таится в сердце», сказал герцог, и мое сердце тревожно заныло. «А что мы можем ожидать?» когда те, кого боги защищают всеми силами, встали перед нами и подвергли сомнению ритуал. Я напряглась, мгновенно вспомнив господина и госпожу Тулис. Герцог не назвал их имена, но с таким же успехом мог прокричать их с крыши замка Тирман. Я не видела в толпе Тулисов, но это не означало, что их здесь нет. — Что можно ожидать, когда здесь стоят те, кто желает нашей смерти? — вопрошал Тирман, воздев руки когда мы даны вам богами, и мы единственные, кто стоит между вами и проклятием, которое народ темного наслал на нашу землю». И тем не менее ни один вознесшийся, ни герцог или герцогиня, ни кто-либо из лордов и леди, палец о палец не ударили ради защиты вала. Все они сильнее и быстрее любого гвардейца. Полагаю, они могли бы уложить вдвое больше жаждущих, чем я из своего лука» и, как сказал Хоук, у них гораздо больше шансов выжить в бою. «Как вы думаете, что бы произошло, если бы жаждущие взобрались на вал?» Тирман опустил руки. «Многие из вас родились в этих стенах и никогда не испытывали ужасов при набегах жаждущих, хотя некоторым из вас они знакомы, тем, кто пришел из менее защищенных городов или подвергся нападению на дорогах. «Вы знаете, что случилось бы, если бы хоть горстка тварей прорвалась мимо наших защитников, если бы боги отвернулись от народа Солиса? Была бы массовая бойня, погибли бы сотни, ваши жены, ваши дети, вы сами, многие из вас не стояли бы здесь!» Он сделал паузу, и толпа заволновалась. И тут это случилось снова. Мое чутье вырвалось на волю, что неудивительно. В такой толпе мне трудно сдерживать его, но... Но я почувствовала не только боль. Что-то схватило меня за горло, напомнив ощущение в атриуме Слорен. Ужас. Мой взгляд переносился с одного лица на другое, и я чувствовала нарастающий ужас, идущий с самых разных сторон. Потом на меня хлынуло еще одно ощущение. Горячее и едкое. Это была не физическая боль. Это был гнев. У меня заколотилось сердце. Я не чувствовала боль, но... Но все равно что-то чувствовала. Это не имело смысла, однако я ощутила, как это нечто каленым железом прижимается к моей коже. У меня пересохло в горле, и я тяжело сглотнула. Люди сложили ладони под горлом и начали молиться богам. Я сделала маленький шаг назад. На лицах остальных застыло суровое выражение. Виктор коснулся моего плеча и прошептал. «С тобой все хорошо». «Да?» «Нет?» «Я не знала». По моей шее заплясали призрачные ледяные пальцы, и меня затопила волна тревожного возбуждения. Грудь сдавила, захотелось бежать. Мне нужно убраться от людей как можно дальше. Но я не могла. Закрыв глаза, я сосредоточилась на дыхании, и селись восстановить ментальные стены. Вдох, выдох как можно глубже и размереннее. «Если вам повезет, они доберутся до вашего горла, и тогда смерть будет быстрой», — говорил герцог. «Но большинство из вас не окажутся такими счастливчиками. Они будут рвать вашу плоть, упиваться вашей кровью, пока вы будете призывать богов, веру в которых утратили». Менее успокаивающие речи после нападения мне еще не доводилось слышать, пробормотал себе под нос Хоук. Его замечание вырвало меня из нарастающей паники, а сухость его слов обрубила канад, соединявший меня с людьми. Мое чутье исчезло, как будто за ним захлопнули и заперли дверь. Я... я больше ничего не чувствовала, только сердце бешено билось, а лоб покрывал пот. То, что Хоук сделал, не только ослабило хватку вцепившегося в меня общего страха, не только создало в нем брешь, но и полностью его уничтожила. Ощущения исчезли так быстро, что я почти усомнилась в том, что вообще их испытала. Может, просто разум сыграл со мной злую шутку? Лица передо мной опять стали отчетливыми, и на них виднелись различные оттенки страха и паники. Я стала смотреть на толпу обострившимся взором, находя лица, на которых не отражались никакие эмоции. При виде их невозмутимых черт, У меня по спине пробежал холодок тревоги. Я сосредоточилась на одном человеке. Молодой, светлые волосы падают на плечи. Он стоял слишком далеко, чтобы я смогла различить цвет глаз, но он пристально смотрел на герцога с герцогиней, сжав губы в тонкую линию и выпитив челюсть, тогда как люди вокруг него обменивались взглядами, полными ужаса. Я узнала его. Он был на городском совете. Он тогда стоял с таким же выражением лица, и тогда со мной произошло то же самое. На меня накатила дикая волна ощущений, которых я не должна была чувствовать. Точнее, я не знала, что способна их улавливать. Я еще раз окинула взглядом толпу, с легкостью находя похожих на него. Я увидела таких, как минимум, дюжину. Я опять посмотрела на блондина, вспоминая то, что уловила тогда от Лорен. Теперь ее чувства обрели смысл. Она была в восторге от того, что темный может находиться где-то рядом, как бы тревожно это ни было. И у нее были причины опасаться, что я что-то скажу. Этот же человек не показывал эмоций на лице. Но если он был не согласен с тем, как поступили с семьей Тулисов, неудивительно, что сейчас он в гневе. «Может, я все это выдумываю? Может, с моим даром что-то произошло?» «Возможно ли такое, что я способна чувствовать эмоции помимо боли? Я не знала, и мне нужно в этом разобраться, но сейчас на всякий случай нужно кое-что сказать». Я повернула голову к Виктору. «Видишь его?» — прошептала я и описала блондина. «Да», — Виктор шагнул ближе. «Есть и другие, подобные ему». Я рассматривала публику. «Я их вижу», — сказал Виктор. «Хоук, будь на настороже, здесь возможная опасность», — оборвал его Хоук. «Я слежу за этим блондином уже двадцать минут. Он медленно подбирается вперед, и еще трое тоже потихоньку подходят ближе». Я вскинула брови. «Он очень наблюдателен». «Мы в безопасности?» — спросила Тони, не сводя глаз с толпы. «Всегда», — прошептал Хоук. «Она на мгновение встретилась со мной взглядом, И я кивнула, надеясь, что успокоила ее. Моя рука скользнула к бедру. Кинжал в ножнах покоился под длинной белой туникой. Прикосновение костяной рукоятки помогло прогнать панику. Герцог продолжал гипнотизировать толпу рассказами о кровище и ужасе, а я сосредоточилась на блондине. Его широкие плечи окутывал черный плащ, под которым можно спрятать не весь, сколько оружия. Я это знала по своему опыту. «Но мы говорили с богами от вашего имени!» — зазвенел голос герцогини. «Мы поведали им, что народ Солиса, особенно жители Масадонии, достойны. Они от вас не откажутся. Мы об этом позаботились». Раздались восторженные крики. Настроение толпы резко изменилось, но блондин по-прежнему никак не реагировал. «И мы почтим их веру в народ Солиса!» «Мы не будем укрывать тех, кто подозревается в поддержке темного, тех, кто ставит своей целью только разрушение и смерть», — говорила она. «Вы будете щедро вознаграждены в этой жизни и после нее. Это мы можем вам обещать». Опять восторженные крики. Кто-то завопил. «Мы почтим их во время ритуала». «Почтим!» — воскликнула герцогиня, отодвигаясь от перил. «Есть ли лучший способ выразить богам нашу благодарность, чем отпраздновать ритуал?» Герцог с герцогиней отошли от балкона бок о бок, почти касаясь друг друга, но все же не касаясь. Они подняли по одной руке и начали махать. «Ложь!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Это был тот блондин. Лжецы!» Время словно остановилось. Все замерли. «Вы никак не защищаете нас, пока прячетесь в своих замках за спинами ваших гвардейцев! Вы не делаете ничего, кроме как отнимаете детей во имя фальшивых богов!» — орал он. «Где третий и четвертые сыновья и дочери? Где они на самом деле?» Затем послышался звук, резкий вдох, который доносился отовсюду. «Ахнула и я, и все остальные!» Плащ блондины разошелся, и он выдернул из-под него руку. Снизу раздался предупреждающий крик. Гвардеец на лошади повернулся, но недостаточно быстро. Блондин замахнулся и... «Схватить его!» — закричал капитан Янсен. Блондин что-то швырнул. Ни кинжалы, ни камень. Предмет странной формы летел прямо к герцогу Масадонии. Герцог увернулся с невероятной скоростью, превратившись в размытое пятно. Виктор оттеснил меня плечом. Хоук обвил рукой мою талию и притянул к себе. Предмет пролетел мимо нас, шмякнулся в стену и упал на пол. Я опустила на него взгляд. «Это... это кисть руки!» Виктор опустился на колени и поднял ее, поджав губы. «Что это во имя богов?» — пробормотал он. Но это была не просто рука. Это когтистая сероватая кисть жаждущего. Я посмотрела на блондина. Королевский гвардеец швырнул его на колени и заломил ему руки. Его рот был в крови. «Из крови и пепла!» — выкрикнул он. Гвардеец схватил его сзади за волосы. «Мы восстанем! Из крови и пепла мы восстанем!» Он выкрикивал это снова и снова, даже когда гвардеец тащил его через толпу. Герцог повернулся к людям и рассмеялся. Холодно и сухо. «Вот так боги разоблачили, по крайней мере, одного из вас!» Разве нет?